Глава 50 На следующий день после своих обычных упражнений и процедур, я критически оценил состояние собственного здоровья. Было ясно, что нога заживает, но я пришел к выводу: для того, чтобы полностью восстановить ее работоспособность, необходимо резко увеличить нагрузки. Обсудив это с доктором, я впервые отважился с наступлением темноты, выйти из дому. Решив не брать с собой самодельный костыль. Я прошел по узким улицам селения и вдоль берега моря, волоча за собой больную ногу. Я заставил ее действовать, хотя страшно устал. Это была медленная и мучительная прогулка. Через два часа я открыл калитку и, войдя в дом без сил, рухнул в гостиной на диван. Доктор уже спал, и, маленько оклемавшись, я воспользовался возможностью немного порыться в книгах, которыми были уставлены скрипучие полки. В заднем ряду. я нашел покрытую густой пылью Библию, подаренную Сиднею отцом по случаю окончания медицинского факультета. Это была Библия короля Якова. Я отыскал Евангелие от Марка, главу 16, стих 6. Эти слова до сих пор звучат прекрасно, что невозможно отрицать даже атеисту. Я долго сидел, размышляя об Этлбо и Рэйчел. Было бы преувеличением сказать, что я молился, Но в душе я благодарил небеса. По крайней мере, одно доброе дело стало результатом этой ужасной миссии. На следующий вечер, несмотря на боль и усталость, я вновь прошелся по неведающим жалости сельским улицам. Потом совершал эту прогулку еще две ночи подряд. Ни разу никого не встретил, ни с кем не разговаривал. Я был словно тень во тьме, но сила моя крепла. Через месяц... Я стал уходить все дальше от дома и, наконец, подверг свою ногу экстремальному испытанию — десятимильной прогулке по тропинке вдоль моря и вниз, отправившись в редко посещаемую посторонними рыбацкую деревушку, по словам доктора, одну из самых красивых на побережье. «Обязательно посетите лодочную мастерскую», — сказал он. «Там по-прежнему практикуют старинные ремесла. Это мастерская последняя, где еще изготовляют лодки из дерева». Я вышел в путь ранним холодным утром и долго бродил по пустынным холмам Южной Турции. Никого вокруг не было, только пахнущие смолой сосны и беспокойное море. К моему удивлению, ходьба давалась мне относительно легко. Я все еще хромал, приходилось время от времени отдыхать, но прежние ужасные изнурительные боли я уже не испытывал. Мое пребывание у доктора Сидная подходило к концу. Бьющаяся вдоль берега тропинка в конце концов привела меня в деревню, никогда не посещаемую туристами, состоящую из беспорядочно разбросанных домиков и эллингов, пристанище мужчин и женщин, чья жизнь мало изменилась за последние несколько столетий. Пообедав в сонной таверне порции только что выловленных даров моря, я отправился в лодочную мастерскую на краю спрятавшейся среди скал бухточки. Доктор оказался прав. Я насладился замечательным зрелищем пылающих печей, висящего в воздухе дыма, и ремесленников, которые обрабатывали куски древесины, придавая им нужную форму. Они ремонтировали низкие и широкие лодки, готовясь к новому рыболовному сезону. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, а я все бродил среди груд сохнущего дерева, размышляя о том, как много ремесел потерял мир, сколько ценностей безвозвратно ушло. А мы этого даже не заметили. Эти пожилые мужчины со стамесками и ручными пилами некогда были наиболее высокооплачиваемыми членами берегового сообщества. А кто пришел на их место? Финансовые махинаторы и юные торговцы валютой. Я завернул за угол и остановился. В задней части мастерской, где просела брезентовая крыша, на высоких деревянных подставках стоял Кеч. Небольшое двухмачтовое парусное судно длиной 70 футов с корпусом из древесины, изготовленное, вероятно, полвека назад. Хотя парусник не был окрашен, а мачты отсутствовали, я сразу понял, когда-то это судно было невероятно красиво. Владелец Кетчи использовал почти забытые методы этой мастерской для его реставрации, но по пыли, скопившейся на трансе, было видно, что у хозяина парусника или потерян к предприятию интерес, или закончились средства. Подойдя ближе, я оттянул в сторону брезент, чтобы свет падал на судно более равномерно. Мне всегда казалось, что нет ничего более печального, чем заброшенная лодка. Но даже то, что успели сделать с этим парусником, было удивительно. Он обладал каким-то внутренним достоинством, опровергавшим его нынешнее плачевное состояние. Благодаря урокам, полученным мною от Билла в проливе Лонг-Айленд, я многое узнал о парусниках, и теперь, глядя на это судно, понимал, что оно способно выдержать сильные бури. Кеч продается!» — раздался сзади голос на прекрасном для такого захолустья английском. Обернувшись, я увидел человека, в котором угадал владельца мастерской. Ему было за тридцать, он любезно улыбался, наверное, желая получить хоть какой-то доход от своего бизнеса, который не давал умереть этой деревушке. «Один богатый русский нашел это судно и пригнал его сюда», — сказал хозяин. Когда-то оно с успехом участвовало в международных парусных регатах, таких как Fastnet, Транспак, Сидней Хобарт. К нам этот кетч попал совершенно прогнившим, после того, как долгие годы стоял брошенным на одном из греческих островов. Пришлось начинать ремонт самого киля. А что случилось потом? Русский перестал звонить, но, что гораздо важнее, не оплатил счета. Думаю, он или разорился, или был убит по заказу другого олигарха. Последний вариант более вероятен, — подумал я. Именно так в России решается большинство конфликтов между бизнесменами. Владелец мастерской кивнул на старую лесенку, прислоненную к борту кетча. Поднимайтесь. Взобравшись на широкую палубу из тикового дерева, я увидел, что каюта расположена сзади и достаточно низко, а штурвал, наоборот, высоко, что давало хороший обзор моря. Легко было догадаться, почему русскому захотелось спасти это судно. Я зашел в рулевую рубку, спустился вниз, неспешно осмотрел спальные помещения и камбуз. Когда я занимался парусным спортом, то слышал, что якобы... Один раз в жизни корабль разговаривает с моряком. Я уже знал, что бы ни случилось, это судно будет моим. Хозяин поднялся вслед за мной на борт. Я вылез из носового люка и столкнулся с ним около лебедок. «Сколько времени уйдет на покраску?» — спросил я. «Неделя. Будет нелегко подобрать паруса». У нас сохранились оригиналы, они с заплатами, но их вполне можно использовать. Зайдем в офис, я покажу вам документацию. Через каких-то полчаса я обговорил цену, добавив 20 тысяч долларов для модернизации навигационного оборудования и снабжения суднопровиантом, топливом и водой. Попросив у владельца сотовый телефон, я вышел из мастерской и позвонил Финбору Ханрахану в Нью-Йорк, попросив, чтобы он перевел деньги, Насчет хозяина мастерской. Старый адвокат даже не спросил, на что я хочу потратить эти деньги. Услышав, что я в Турции, он, наверное, предположил, у меня там очередное правительственное задание. Прежде чем закончить разговор, я также попросил его отправить 30 тысяч доктору Сиднею в благодарность за все сделанное для меня. Я решил, что не вернусь в дом Сиднея, а ночевать буду на судне, следя за ходом работ. Со мной был рюкзак, в нем S.I.G. и письма, а больше мне ничего не было нужно. Да и прощаться я никогда не любил. Вернувшись в офис, я вспомнил, что забыл уточнить одну важную деталь, и спросил: А как называется это судно? Странник, ответил хозяин. Я кивнул. Теперь отпали последние сомнения. Этот кеч предназначен именно мне. Кажется, я упоминал уже, что в старину слово «пилигрим» означало странник, кочевник.